Она уже далеко не была так уверена в себе и в душе, начинала сомневаться в своей власти над ним. И теперь еще случалось, они ссорились из-за пустяков, но Анжела не обнаруживала былой готовности затевать такие ссоры. Ей казалось, что Юджин уже совсем не тот, что он стал еще более непроницаем. Ее по-прежнему беспокоила мысль, что он может сделать какой-нибудь промах и все потерять, что злой рок, недоброжелательство, зависть, без которых не обходится, очевидно, жизнь, и которые налетают внезапно, как разрушительный ураган, могут повредить ему, Юджин, по-видимому, был совершенно спокоен. Хотя порою, задумываясь о своем будущем, он испытывал тревогу. Ведь он не состоял в издательстве пайщиком и также зависел от Колфакса, как любой мальчишка рассыльный. Разве что без него не так легко было обойтись. Но пока что он работал хорошо, и Колфакс был им доволен. Правда, его удивляло, что производственные графики систематически нарушаются и что срываются все сроки выпуска журналов, но у Уайта всегда находилось этому оправдание. Колфакс приглашал Юджина к себе на дачу или в свой охотничий домик в горах, они катались вместе на его яхте или удели рыбу. Беседы с молодым художником, видимо, доставляли ему удовольствие, но Анджелу он приглашал редко, почти никогда. Он, очевидно, не считал это нужным. А Юджин не решался дать ему понять, что его поведение оскорбительно, хоть и ежился внутренне при мысли о том, как смотрит на это Анжела. Колфокс не отпускал Юджина ни на шаг. Только и слышно было, где вы пропадаете, дорогой. Он, казалось, минуты не мог без него обойтись. — Что ж, мой милый, — говорил он, оглядывая его с ног до головы, точно перед ним была чистокровная лошадь или породистая собака, — вид у вас прекрасный. Работа, очевидно, идет вам на пользу. Не такие вы были, когда в первый раз приезжали ко мне, и он щупал материю, из которой был сшит последний костюм Юджина, высказывал свое мнение о его галстуке или булавке, или замечал, что обувь у него несколько не дотягивает до совершенства. Колфакс ухаживал за своей находкой, как ухаживает за чистокровным рысаком. Он постоянно рассказывал Юджину всякие подробности из жизни избранного общества, наставлял его насчет того, где бывать и что смотреть, словно Юджин был совершенным невеждой. — Кстати, когда мы в пятницу поедем к миссис севич захватите с собой тракстанский чемодан. Вы видели их? Они сейчас в большой моде. А есть у вас лондонское пальто? Обязательно заведите. В этих домах слуги все ваши вещи пересмотрят и сделают соответствующее заключение. И не забудьте каждому по два доллара чаевых, а дворецкому пять. Этот тон был чрезвычайно неприятен Юджину, как неприятно было, что Колфокс игнорирует Анжелу, но он не осмеливался возражать. Он видел, что Колфокс, изменчив в своих симпатиях, что он может так возненавидеть, как и полюбить, и что середины для него не существует. Сейчас Юджин был любимцем. Собираясь куда-нибудь на воскресенье, Колфокс говорил Юджину, «Я пришлю за вами машину ровно в два», как будто у того не было своего автомобиля, смотрите же, будьте готовы.